Панарин сел работать. Для начала он вызвал дежурного проекта и приказал на основании соответствующего разрешения включить в экипаж «Сокола» корреспондента «Глобовидения» Марину Банишевскую. «Сокол» должен был стартовать через час. Эксперимент предстоял спокойный и рутинный. Отработка взаимодействия корабля с излучателями энергетических волноводов. Покончив с этим написал кедрину установленного образца заявку на трех пилотов-испытателей. Попутно прикинул, не удастся ли переманить сюда кого-нибудь подходящего из тех, кого он знал и на кого мог рассчитывать. Получалось, что надеяться особенно не на кого, но с Норвудом или Патниковым связаться стоит. Было еще четыре заявления от выпускников, свежеиспеченных пилотов, посланных, как порой случалось, вопреки всем правилам субординации, в обход распределительной комиссии. Три были выдержаны в стандартных, возвышенных, нестерпимо-мажорных тонах. Авторы скромно и тонко намекали, что без их активного участия проект неминуемо захереет, а при их участии выйдет очень даже наоборот, сияющие вершины будут наконец-то достигнуты с Маху написал три стандартных же вежливо-огорчительных отказа, как раз на такие случаи и рассчитанных, приколол их конвертам и сбросил все в ящик срочной почты. Над четвертым заявлением он задумался. Выпускник просто перечислил виды и количество выполненных им полетов, налет часов, полученные знаки классности. Они же написал... «Когда я могу получить направление в Центр подготовки испытателей?» Панарин хмыкнул, покрутил головой, пробормотал, но соложонок. Подумал и отложил конверт в папку «Текущие дела». Никто, разумеется, не направил бы в Центр подготовки испытателей выпускника но можно было найти средство помочь ему, подыскать место, где парень быстрее обычного заработал бы необходимый налет часов и соответствующую квалификацию. Оставалось еще самое неприятное и потому оставленное напоследок — внести соответствующие записи в личные дела трех пилотов и запечатать в конверты для отправки на Землю. Можно было заняться и этим — Альмагест уже стартовал, и никто из трех не вернулся в кабинет. Панарин запечатал конверты с личными делами, отправил в ящик следом за отказами, и заниматься стало абсолютно нечем. Он подошел к окну, нажатием кнопки убрал стекло в стену, сел на широкий подоконник. Снаружи наплывали горячие запахи здешнего лета, улица была пуста, Вынужденное безделье в промежутках между полетами тяготило Понарина и раньше, но сейчас он бездельничал и как начальник. Мы знали, что наша работа будет состоять из нескольких часов предельного напряжения нервов дважды в неделю и битья баклуш в остальное время, заслуженного и запланированного. Мы давно растеряли курсантские иллюзии, Многие еще до вручения пилотских дипломов и понимали, что никакие дела не решаются с налета. Мы знали, что будет долгое ожидание, но кто мог предвидеть, что оно будет таким долгим? Он откинулся назад, уперся затылком в прохладную стену и тихонько запел Мы по собственной охоте были в каторжной работе в северной тайге. Там пески мы промывали, людям золото искали, себе не нашли. Песни не получалось, и он замолчал, хотя никто не мог его слышать. По улице медленно, словно боясь оцарапать стены выпуклыми боками, прополз, похожий на обрубок толстенной трубы, фургон технического контроля космодромной службы. Решетчатый гребень-блинк-антенны пришелся вровень с лицом Панарина. Он невольно отодвинулся. Пахнуло жаром, мощно мяукнул сигнал. Фургон свернул направо. Водителям, как обычно, лень было давать километровый крюк, и они срезали дорогу. В дверь постучали, и она сразу же распахнулась настежь. — Сидишь? — Муромцев с порога окинул взглядом кабинет. «Красного сигнала ты не зажег, вот я и лезу без приглашения бурбона-таки». «Жара, черт!» — он открыл холодильник, извлек подернутую нежной пленочкой ине бутылочку нектара. «На тебя доставать?» «Валяй», — сказал Панарин. С муромцеум ему всегда было легко. Они были почти сверстниками, Панарин чувствовал к нему нечто вроде изумленного уважения, как-никак Муромцев был из тех, кто понимал и мог более-менее зримо представить себе гиперпространство и пути кораблей в нем. Правда, в робость это не переходило. Панарин никогда не робел перед чужим мастерством, он и сам был мастером своего дела». К тому же сейчас даже Муромцев не понимал, что происходит с гиперпространством. Как тебе визитер? С ним трудно спорить, сказал Панарин. Если придерживаться холодной логики попросту невозможно, а нужна Тимка. Нужна. Если прислушиваться к нему внимательнее, станет ясно. Это тот старый престарый голос. «Дайте победу сейчас, немедленно! Дайте то, что сию минуту можно попробовать на зуб, лизнуть, повесить на стену, поставить на стол!» «О, конечно, он предельно благожелателен! Прошли те времена, когда враждующие стороны применяли друг против друга нечистоплотные методы. Он даже сожалеет, что приходится ущемлять чьи-то интересы, проклятые обстоятельства». И самое плохое — то, что ему многие поверят, то есть проголосуют за него. Возможно, сумеем мы распахнуть двери в большой космос немедленно, все было бы иначе, даже наверняка. Но проект в тупике, и никто не может понять, что случилось с гиперпространством. Человечество действительно вправе сказать нам «Во многое дали», «Вам позволили работать как вам угодно, но доверие вы не оправдали, поэтому не посетуйте. Может, нам в самом деле рано становиться галактической расой?» «А тебе не приходило в голову, что мы уже стали галактической расой? Как только начались регулярные рейсы ДП кораблей за пределы системы, как только была создана дальняя разведка, Философ из меня никакой, но мне кажется, повторяется, пусть в иной форме, один старый недуг. Когда-то общественное устройство в некоторых странах отставало от развития науки и техники. Теперь от развития науки и техники отстает общественное сознание. Мы пока не поняли, что стали галактической расой, что неудачи проекта — не неполадки в системе путей сообщения, а трудности на пути Homo Galactus. Возможно, кому-то такие мысли покажутся еретическими, возможно, я сходу придумал это, пытаясь найти контраргументы против Каратыгина, и все же... На земном шаре мы просидели с Сидними черти сколько тысяч лет, как Илья Муромец у себя в Карачарове. Мы чертовски привыкли к этой печке, но пора нас с нее стаскивать. Дело принимает не технический, а социальный аспект. И вот этого-то не в состоянии понять ни Каратыгин, ни его очаровательная оруженосица». После совещания я просмотрел ее последний фильм. «Ничего не скажешь, девочка не без способностей. Умно и иронично шельмует пожирателей энергии. Жалеет бедный лабрадор, на котором из-за нас до сих пор не растут апельсины. Ты не видел?» «Нет», — сказал Панарин, — «надо посмотреть». «Обязательно посмотри. Противника нужно знать». Она делает все умело и умно, но, по-моему, сама не понимает, что защищает, по сути, идеал сытого брюха. Да, так. От того, что все обстоятельства носят иные имена, суть не меняется. Идеал Каратыгина — земля, на которой человек не будет нуждаться, ну, ровным счетом ни в чем». И лишь когда этот Эдем будет построен, Быть может и стоит поднять голову к звездам. Быть может, надо подумать, да не рано ли, Ведь у нас еще нет роботов для почесывания нам спины и розыска шлепанцев. Черт, выговориться хочется!» Он брякнул на стол пустую бутылку и нервно прошелся по кабинету. Янович ушел, обидно до чего, я же у него начинал, молился на него, было время. «А как расценили у вас его уход?» — жадно спросил Панарин. «Как и следовало оценить, уходит старшее поколение, чьи научные школы, теории методы не смогли решить проблему. Это где-то даже естественно, как обновление клеток тела. Хуже, что молодая смена, Сиричмы признаться, не чувствует себя способной перенять у них штурвал. Вот это гораздо хуже». «У меня была идея», — сказал Панарин, — «вызвать стаха Снерга, помнишь его?» «Контрпропаганда?» «Дело хорошее, если повернуть в нужном направлении. Не доказывать с пеной у рта, что все экспериментальные проекты забирают все же меньше энергии, чем все заводы по производству предметов десятой необходимости, без которых вполне можно обойтись» не апеллировать к эмоциям тревожа тени Колумба и синдбада морехода Нужно доказывать человечеству, что оно, хотело оно того или нет, стало галактическим социумом, перешло на новый виток спирали, и обязано это принять и понять. Вот что нужно делать, а не торговаться из-за мегаватт. «У тех, кто начинал 30 лет назад осваивать Ойкумену, был могучий стимул», — сказал Панарин. «Контакт. Никакие энергетические трудности не принимались во внимание. Люди ждали, что вот-вот встретят обитаемую планету или инопланетный звездолет. Потом поняли, что Айкумена стерильна, как автоклав, что за пределы ее нам не вырваться, да и к нам никто не прилетает». И снова потащили из архивов пыльные теории об уникальности земного разума. Ну а если они ждут, пока мы начнем проявлять себя, как галактическая раса? А как проявлять? Спросил Панарин. Мы, между прочим, 30 лет проявляем себя, пусть пока в сфере радиусом в 9 парсеков. Что им еще нужно? Ждут, когда мы заставим талимак, мигать в ритме галактического вальса. Не надо нам с тобой напоминать друг другу дискуссии десятилетней давности. Нам обоим хочется выговориться, но от разговоров легче не станет. Тогда пойдем купаться. И нашего прелестного врага пригласим. — Она ушла на соколи, — сказал Панарин. — Ну, пусть ее позабавится девочка. Значок заработает». «Знаешь, а у меня сегодня были попы с апостола». «Слушай, что им тут делать?» «Ведут научную работу», — сказал Муромцев. «Да нет, я не шучу, настоящая научная работа. Что-то связанное с планетологией. Не иначе хотят доказать болезное, что Эвредика создана из божественного ребра, но, между прочим, за главного у них прелюбопытнейший тип». Архиепископ он там или кто, не знаю, в титулах не разбираюсь, но математик он крепкий. Встречались уже. Год назад он был наблюдателем на нашем конгрессе в Ставрополе. Только я тогда не знал, кто он, он был в штатском. «Наведаемся в гости?» «Да ну их!» — сказал Панарин. «Не понимаю я признаться, как эти динозавры вообще дотянули до нашего времени?» Потому что громадный опыт борьбы за существование. Пускай себе возятся, с ними интереснее жить. Знаешь, сказал Панарин, я вчера в приюте познакомился с забавной девочкой, астроархеолог. Уверяет, что в Синегорье нашли могильник или что-то в этом роде. Разыграла тебя забавная девочка, как младенца. Никакой она не астроархеолог. Скорее, на Луне изловит бегемота в кратере Арзахель. А вдруг? Ну, вдруг, сказал Муромцев. А ты что-то ударными темпами начал знакомиться с милыми девочками. Вчера астроархеолог, сегодня очаровательная Марина. С течение обстоятельств сама заявилась поутру. Она очень даже ничего, сказал Муромцев только, на мой взгляд, чересчур уж торопится покорять и властвовать. Я от таких бегаю. Он внимательно посмотрел на Панарина. «И тебе советую. Коли она такая вот цирцея глуповата, тому, кто наблюдает со стороны, как ты теряешь голову, досадно за тебя. А если она умна, обидно вдвойне». «Да ладно тебе. Ну, как знаешь, я тебя предупредил». «Пока». Пойду, поваляясь на пляже, может, что и придет в голову под шелест струй. У двери он оглянулся, хмыкнул, подмигнул, достал световой карандаш, и в воздухе повисли зеленые буквы «Тим плюс Марина равняется». Панарин прицелился в него толстенной папкой. Муромцев погасил буквы, ухмыльнулся и захлопнул за собой дверь.